Глава восьмая «Ты не пойдешь туда, мы сами справимся!» Ярился Ежи, сурово глядя на Рути, но ее похоже, никакие такие взгляды вообще не принимали. Девчонка усмехнулась, сверкнув в полумраке белыми ровными зубами и повела весело глазами, показывая, что думает про приказы всяких там мальчишек. Дон отследил это, подумал, что в девчонке определенно что-то есть что из нее та еще заноза вырастет но мальчишку поддержал кивнув серые братья покажут путь а схему ты нам нарисовала волк похоже тоже не горел желанием тащить в опасность девочку но она только еще выразительнее закатила глаза вот вы дураки а ну какие серые братья в каменном мешке а я отвлеку не надо отвлекать мы сами разберемся а ты тут подождешь твердо постановил Ежи, но Рути лишь фыркнула на это заявление и поднялась с земли. «Пошли, вояки тоже мне. Зачем кровь, когда можно все тихо сделать?» Она двинулась вперед, но Ежи изловчился и поймал ее за локоть, прижал к себе и тихо, но внятно сказал, «Не вздумай потом исчезнуть, поняла? Я с тобой еще не поговорил. Ой, какой грозный!» Нисколько не испугалась Рути, А затем неуловимым движением вырвалась из захвата и жестко продолжила. «Вот только я тебе не жена, и не невеста, и вообще никто, потому гулять буду сама по себе, куда хочу». «Не будешь», — так же жестко ответил Ежи, и Дон поразился этому превращению. Молокосос обещал вырасти в сильного и властного мужчину. «Эй, малыши!» — вмешался в разговор неугомонный волк. «Скоро расцветет! «Мы занимаемся любовью или выручаем наших из тюрьмы?» Рути сверкнула глазами и пошла первой в мрак ночи. Ежи перевел взгляд на волка, и тот только развел руками. «Ну, прости, твое высочество!» В тюрьму они попали через заднюю дверь кухни, скользнув тикими серыми тенями мимо котлов и спящих поварят. Дон немного удивился тому, насколько легко удалось попасть в здание. Это было уже не разгильдяйство, а нечто большее. Если все получится, то непременно надо будет попытать эту странную девочку. И сейчас приглядывать, может, она в ловушку ведет их? Дон удивился тому, насколько легко они поверили этой практически незнакомке, словно наваждением каким-то повеяло. Может, она ведьма? Заморочила. Они шли по темным коридорам, сворачивая туда, куда показывала Рути, останавливаясь тогда, когда она делала знак, чтобы пропустить шныряющих повсюду стражников. И путь их был легким. Дон позволил себе представить на мгновение, как бы они обходили сейчас без Рути, не зная дороги, пробиваясь вперед с боем. Оставалось надеяться, что волк и его серая свора предупредят, если впереди появятся охранники. Через пару минут... Вытирая клинок об одежду мертвого охранника, Дон подумал, что иметь в соратниках зверюк с их чувствительными носами и ушами — очень хороший опыт, положительный. Они и в самом деле предупредили за пару минут до того, как охранник появился из-за угла. Рути сняла с пояса мертвеца ключи, оглядела их, хмыкнула, и в ускоренном темпе понеслась дальше. Двигалась она, словно кошка, часто тут бывавшие и давно прижившиеся. Остановившись у очередной камеры, она без проблем нашла нужный ключ, отомкнула замок и тут же отступила в сторону, позволяя изготовившемуся для прыжка близнецу без помех вывалиться в коридор. Степняк покатился на пол, не удержавшись на ногах, а его брат, легко перепрыгнув через ворочивающегося в полном молчании родственника, кинулся на Дона но тут же затормозил на полном ходу, вытаращив глаза, узнавая. Дон кивнул на второго брата, как раз поднимающегося с пола, и скользнул дальше, задвинувшийся по коридору рути. Следом шагнул волк со своими братьями, затем ежи. Степники мгновенно войдя в нужный ритм, четко последовали за соратниками, никак не комментируя их неожиданное появление в тюрьме. В следующем проходе случился казус. То ли Рути отвлеклась, то ли просто не было другой возможности, но вся компания вылетела четко на кучкующихся перед дверью запертой камеры охранников. Последовала немая сцена, когда обе стороны в немом изумлении пялились друг на друга. Затем Рути легко скользнула прочь к стене, а главные позиции заняли Дон с Волком. Они слаженно рубились с успевшими вытащить оружие стражниками, умудряясь одновременно давать простор для серых братьев и близнецов, отслеживающих, чтобы никто не покинул зону боя и не поднял тревогу раньше времени, и отпихивать в сторону прущего на пролом ежи, который ужасно хотел принять участие в сражении и негодовал, что его не пускают. Все закончилось быстро, и какое-то время в коридоре слышалось только частое тяжелое дыхание победителей и смачный хруст костей мертвецов, под железными волчьими челюстями. А затем из-за двери камеры, в которой происходила драка, раздался тихий голос Карса. «Ребятки, вы там все? Мы выходим?» «Выходите», — позвал волк. Замок аккуратно щелкнул, дверь распахнулась, и на бойцов уставились спокойный, чуть улыбающийся Карс, как обычно холодный и отстраненный Асандр и еще один человек, основательно избитый, едва держащийся на ногах. «Что-то вы долго шли», — улыбнулся Карс. «Я уже даже начал терять веру в то, что все делаю правильно. Могли бы и сами, раз такие умелые», — проворчал волк, рассматривая узников, которые оказались слегка не узниками. «Если бы мы все могли, то зачем бы мы вас с собой таскали?» — резонно ответил Карс, Затем обратился к дракону. «Дракош, давай-ка его на перегрузим». Степняки послушно вышли вперед, приняли стонущего мужчину, подняли и потащили к выходу. Туда, куда скользнула спокойно пережидавшая потасовку у стены Рути. Следом за ними двинулись Карс и асандр и замыкал волк с братьями Ежи и Дон. «Это кто вообще?» Шепотом спросил у Дона Ежи, указав взглядом на избитого мужчину, тот лишь молча пожал плечами. Ситуация была странная, но он надеялся, что они сейчас доберутся до безопасного места и все прояснится. А это твое высочество, слух у Карса был на редкость острым. Императорский человек с проверкой прибыл и вот проверил на свою голову.